«Разбуди меня, когда все закончится!» Скользя сквозь плотное движение в центре города, в ледяных сумерках, я удачно проехал мимо кучи выброшенных газет как раз в тот момент, когда порыв ветра поднял их в воздух и разметал во все стороны, а старая страница «Нью-Йорк Таймс» шлепнулась мне на лобовое стекло. Обычно внезапная неспособность видеть, куда я мчусь по Бродвею, вызвала бы запредельную истерику, но статья, полностью закрывшая обзор, была настолько увлекательна, что я перестал обращать внимание на сигналищих автомобилистов и вопящих пешеходов, стремящихся к самосохранению. Захватывающий текст был ничем иным, как рекламные вещи под названием «Моя подушка премиум-класса», Вдохновляющая история человека, который потратил 8 лет на исследование подушек, чтобы изобрести самую комфортную в мире. Предупреждая, что любой сон, более короткий, чем у Рипа Ван Винкля, может привести к тысяче стихийных бедствий, включая простуду, грипп, диабет, болезни сердца, психическую деградацию, реклама мрачно намекала на гнусную перспективу предполагаемого старения. По всей видимости, изобретение моей подушки премиум-класса обнаружило, что большинство подушек на самом деле предназначены для разрушения. В результате такого сна ничего не подозревающий человек просыпается с утра с затекшей рукой, больной шеей и совершенно новой для меня зловещей угрозой – онемевшими пальцами. Гарантированный чудесный товар, который подается здесь, рекламируется как нечто, способное изменить вашу жизнь, а объявление заканчивается скромной цитатой создателя продукта. Я искренне верю, что моя подушка премиум-класса – лучшая подушка в мире, и если бы она была у каждого, они бы больше высыпались, а мир стал бы добрее. Переместимся в клуб первооткрывателей в Лондоне. Богатая отделка панелями из темного дерева обрамляет просторную комнату с камином. Зонами для бесед и комфортабельными диванами и креслами фирмы «Честерфилд». Карты и фотографии далеких земель украшают стены и еще больше подчеркивают атмосферу, в которой мужчины сидят группами, выпивая и рассказывая истории о всяких разных питонах или вулканах. В одном из углов с рюмками бренди сидят сэр Стаффорд Рэмсботтом, старый оксфордский брюзга Бейзил Метаболизм и легендарный странник из Китая Кий Лаймпай. Они обмениваются забавными историями о безбашенных странствиях от полярного круга до земель, где обитает муха ЦЦ. В настоящее время они в компании Найджела Вайтбейта, красивого, загорелого путешественника, которого они не встречали несколько месяцев. Вайтбейт — парень, который побывал везде и все повидал. Он — один из немногих членов клуба, кто присутствовал при человеческом жертвоприношении и счел бы сие действия варварским, не будь жертвостраховым страховым агентом. Отважный с юности, в 21 год Вайтбейт упал при восхождении на гору Килиманджаро и был полностью пересобран по косточкам отделом динозавров Музея естественной истории. Ходят легенды, что в 30 лет он был схвачен и практически съеден каннибалами Новой Гвинеи, но ему удалось сбежать прямо со стола, когда они украшали его петрушкой. В пятьдесят Вайтбейт два года жил среди пигмеев, умудрившись продать им триста пар обуви на платформе. «Мы сочли вас погибшим, когда узнали, что ваш корабль затонул в Южно-Китайском море», — сказал Рэмсботтем. «Чёртов тайфун!» — ответил Вайтбейт. «И я в окружении акул. К счастью, это были акулы пера, а я отказываюсь общаться с прессой». Но где вы были последние несколько месяцев, старина, поинтересовался метаболизм. Нам не хватало вас на похоронах Бинки Уэлкина. Бедняга Бинки, тело доставили домой из Амазонии в ящике. Голова высохла до трех дюймов, губы сшиты вместе, а все остальное в прежнем виде. То, где я был, это целая история, сказал Вайтбейт. И если вы позволите мне глотнуть мой курвазье, я живо вам ее поведаю». Это началось во время полета в Чикаго. Там был я, Филдинг Вингфут и этот неудержимый ирландский солдат удачи Хейнес Орурк. Мы направлялись на тематическую бармитсву по мотивам старого голливудского фильма «Змеиная яма» когда наша навигационная система дала сбой, и мы оказались над внешней Монголией. Но этого было недостаточно. Пилот потерял линию горизонта и летел вверх тормашками, из-за чего стюардессе было в два раза сложнее подавать ланч. Вскоре после этого закончилось топливо, и мы начали падать, врезавшись в склон горы. Самолет взорвался, разлетелся на куски и загорелся. В это время я читал и потерял строку. Что ж, ребята, так мы и застряли в Гималаях, без всякой провизии, кроме моего последнего оставшегося тик-така, который мы разделили на троих. Будучи опытными исследователями, мы решили ориентироваться по звездам, но приняли Сириус из созвездия Большого Пса за Юпитер. И это означало, что по тому пути, по которому мы путешествовали, Мы бы достигли Лондона через 6 триллионов световых лет. В отсутствии еды ко второй неделе мы привыкли питаться исключительно снегом. Урурк, считавший себя в некотором роде гурманом, занимался приготовлением ужинов. Обычно у нас была снежная закуска, снежное основное блюдо, два снежных овоща и несколько снежных десертов на выбор. Вингфуд, сошедший с ума от голода, предложил, что если блюда у ур Рурка не будут более сытными, нам стоит задуматься о том, чтобы съесть самого повара. И затем мы увидели это. Проход в скале, открывающий спрятанный город. Сверкающий, укрытый среди гималайских вершин, со своеобразной восточной архитектурой, золотыми улицами с храмами и фонтанами. Словно в Вегас, измученные и голодные мы с трепетом приближались к городу, молясь, чтобы для посещения местных ресторанов не требовались галстуки. К нашему счастью, население было дружелюбно. Они провели нас в большой зал и накормили сочным мясом, фруктами и вином, похожим на амброзию. Наслаждаясь мороженым и шоколадом, мы не могли не заметить, что все горожане были крепкими, молодыми и привлекательными. Мужчины были подобны олимпийским атлетам, и я сильно удивился, узнав, что восхитительной блондинке, кормившей меня виноградом, которой на вид Дашь не больше 21-22 лет, на самом деле было 96. Когда я спросил у нее, где она делала пластику лица, Девушка захихикала и отвернулась. Наконец, нас провели в покое верховного жреца, который оказал радушный прием. Мы предложили ему благие вести. Он велел нам присесть. Мы предложили ему начать разговор. Вскоре началась битва вежливости, и мы каким-то образом умудрились переиграть его. И в итоге получили буфет из грецкого ореха, который достался нам по крайней привлекательной цене. «Где мы? Кто вы?» — спросил я старейшину племени. «Мы особенные люди», — объяснил он. «Мы мирный народ, одаренный в области искусства и спорта. Мы обладаем необыкновенным долголетием. Наш мир — это мир без вражды и войн. Ни один человек здесь не принимает прозак». «В чем подвох?» — спросил я. «Дело в йогурте или в чистом горном воздухе?» «Если вы, добрые странники, соберетесь вокруг и позволите мне говорить, я открою вам все тайны», — сказал он, поднимая подушку. «Каждый житель наших земель спит на одной из них. Она называется «Моя подушка премиум-класса». Наши предки создали эту научную разработку много веков назад, принимая во внимание вращение Земли вокруг своей оси, плюс время, которое понадобится карлику, чтобы залезть на барный стул. Если вы один из тех людей, которые во время сна ложатся на свою руку, то благодаря искусно подобранному наполнителю из перьев на 50% состоящему из диких уток, на 50% из деревянных фигурок, ваши пальцы гарантированно не онемеют. Я сжимал этот великолепный артефакт в своих руках, и это было все равно, что ласкать бюст моей жены или, еще лучше, ее подруги. «Но люди прекрасно спят на стандартных подушках», — сказал Вингфуд. «Так ли это?» — спросил верховный жрец с оскорбленным видом. Я подумал о своих родителях, о том, как мой отец спал на подушках из поролона и просыпался с онемевшими ушами. Как ни старался, он не мог ими пошевелить, и это стоило ему работы. И как еще можно объяснить сердечные приступы Рэмсботтома? Только недавно он обнаружил, насколько высокий уровень холестерина в его обычной подушке. Жрец объяснил, что «моя подушка премиум-класса не содержит жиры, а также произведена с добавлением кальция». «Поймите то, что я вам говорю, ребята», — сказал он. «Мир был бы намного лучше, если бы каждый мог отключаться на этой уютной подушечке». Ночью седой старейшина отвел меня в сторону и возложил на меня особую миссию. «Возьми эту подушку с собой в ваш мир, отнеси ее к генеральному секретарю ООН и убеди его в том, что моя подушка премиум-класса может принести мир во всем мире. Если выполнишь это задание, сможешь вернуться сюда и вечно жить среди нас в раю» и когда ты вернешься, если не забудешь, привези мне чизкейк из ресторана «Джуниорс». Я прибыл в ООН из Гималаев два месяца спустя, заросший и измученный битвами с разбойниками и тиграми. Промчавшись сквозь охрану, я ворвался в офис генерального секретаря. Я кричал, что принес с собой решение всех мировых проблем. Затем я показал ему подушку. В следующий момент два человека в белых одеждах держали меня под руки и заверяли, что все будет хорошо. Они сопроводили меня в заведение в Нью-Йорке под названием Велвью или Мелвью, и я должен сказать, что там не было никакой необходимости в моей подушке премиум-класса, потому что в вопросе абсолютного комфорта сложно превзойти роскошный уют комнаты с настолько толсто обитыми стенами. И, наконец, выложив все карты на стол, Вайтбейт поднялся, но сперва ловко переместил барный счет на другой конец стола. Трюк, которому он научился у индейцев Хиваро, специалистов в умении никогда не брать чек. Затем, улыбнувшись, он подмигнул и снова отправился в неизведанные моря.